«Семьдесят восьмое. Круглые столы, глубокие диваны полукружьем. Сидишь в этой мягкой корзине. Никого. Сквозь стеклянную стену виден далеко внизу подсвеченный бассейн. Он при отеле, как ресторан. Бирюзовая вода, несколько пловцов снуют по дорожкам. Марина едва пробует рыбные филе, даже на вид нежные Сворачивается комочком на диване. А мама к Лелии она откуда? Из России?» Хорошо говорит на посторонние темы. Следить за человечками-головастиками. Она соскучилась по Нуэлю за его три дня в Лондоне. Денис впервые не стоит за спиной. Чувство вины ушло. Таким безразличным голосом заявил. У тебя все? Нуэль сидит в полуоборота подвернув под себя ногу. Она из Туркменистана. Там русских притесняют. Попросила здесь убежище. Но она только наполовину русская. Отец у нее туркмен. Азиатка. Вот почему ты не смог мимо пройти. Ноэль пожимает плечом. Красивая, но поступает некрасиво. Подстроила беременность. А может, ей просто захотелось женского счастья? Денег ей захотелось. В голосе у ноэли не было злости. Одно удивление. Пришла в дом к родителям, решила, что получится его к рукам прибрать. Она с другом жила. Русским. Они как-то поссорились, и он явился ко мне с откровениями. Она целый план разработала – выйти за меня замуж, получить семейный вид на жительство, развестись и потребовать свою долю. Идея с беременностью – это был для него перебор. Но она заявила, что на мои алименты они будут жить, не работая, а ребенок может многое унаследовать. «Ты уверен, что ее друг не наболтал лишнего?» Я сам не верил. Он завелся, сказал, выходи из машины, я докажу, что это правда. Разогнался и врубился в дерево. разбил свой Ситроэн. Вышел и говорит, «Теперь веришь?» Марина улыбнулась. «Это по-нашему». Ноэль помолчал, глядя на бирюзовую воду бассейна. «Я не жалею. У меня прелестная дочка. Кстати, убежище они предоставили. Брак не понадобился. Ее зовут Анна?» «Анна Гуль». Помолчал. «Я на нее зла не держу. Она по-своему несчастна». Свет в бассейне погас, Ноэль смотрел на темную воду пустыми глазами, и Марине остро захотелось, чтобы он вернулся. «Если бы ты на ней женился, она стала бы Анна дель Анна». «Да, это был один из аргументов. Она говорила, что хочет походить на мою мать, которую как раз и зовут Анна дель Анна. У родителей с этим связана романтическая история». Пока официант нес счет, Марина произнесла, глядя в сторону «А ведь якобы на работе». «Ты мог бы со мной остаться до утра?» Столкнулись глазами. «Нет, просто побыть вместе». Ещё не отошла от страха его потерять. И у Корто безразличный голос...